Глава 83. Иона с исторической точки зрения. В предыдущей главе мы упоминали об историческом случае с Ионой и Китом. Следует, между прочим, заметить, что в Нантакете не очень-то верят в этот случай с Ионой и Китом. Однако были, вот, например, иные скептически настроенные греки и римляне, которые, выделяясь среди правоверных язычников своего времени, в равной мере подвергали сомнению историю о Геркулесе и Ките или о Дельфине и Орионе. И все-таки, как бы то ни было, их сомнение в достоверности упомянутых преданий ни на йоту не уменьшает саму эту достоверность. Один старый Кителов из Сек Харбора выдвигал против этой древней иудейской легенды следующее соображение У него дома было старинное и редкое издание Библии, украшенное удивительными и весьма ненаучными иллюстрациями, на одной из которых Ионин кит изображен с двуструйным фонтаном над головой. А эта особенность присуща только тем разновидностям Левиафана, настоящему киту ему подобным, относительно которых у рыбаков есть пословица. Такой копеечной булкой подавится, настолько узкая у них глотка. Правда, на эту у епископа Джеба есть готовый ответ. Вовсе не обязательно, замечает епископ, считать темницы ионы китовое брюхо. Вполне возможно, что он нашел себе временное пристанище в одном из закоулков его пасти. И, казалось бы, почтенный епископ вполне прав, ведь в самом деле в пасти настоящего кита легко можно было бы разместить пару карточных столов вместе с игроками. Или же Иона мог расположиться в дупле гнилого зуба, хотя, с другой стороны, ведь у настоящего кита зубов-то нет. Второе соображение, которое высказал Сэк Харбор, он так под этим прозвищем и ходил обосновывая свое неверие, как-то туманно касалось заточенного тела пророка и желудочных соков кита. Но и это возражение можно считать опровергнутым, потому что, по мнению одного немецкого экзегетика, Иона нашел себе приют в теле мертвого кита, подобно тому, как Французские солдаты во время русской кампании превращали в палатки туши павших лошадей, забираясь к ним в брюхо. А какие-то европейские комментаторы и вовсе выяснили, что, будучи выброшен за борт с Явского корабля, Иона был тут же подобран другим кораблем, у которого на носу была резная скульптура кита, и который... Добавлю я, вероятно, так и назывался кит. Как в наши дни иные суда носит название акула, чайка или орел, не было также недостатка в ученых-экзегетиках, полагавших, что кит, упоминаемый в книге Ионы, это всего лишь спасательный баллон, надутый воздухом мешок, к которому в минуту смертельной опасности Подплыл пророк и тем избег гибели в морской пучине. Так что бедняга Сек-Харбор вроде как бы побит по всем статьям. Однако у него нашлось еще одно обоснование для своего неверия. Сводилось оно, насколько я помню, вот к чему. Кит проглотил Иону в Средиземном море, а через три дня изрыгнул его где-то в трех днях пути от Ниневии, города на берегу Тигра, а город этот от любой точки среди земноморского побережья находится по прямой гораздо дальше, чем в трех днях пути. Как же это так? Но разве не мог Кит доставить пророка в окрестности Неневи каким-нибудь иным путем? Мог. Он мог пронести его кружной дорогой мимо мыса Доброй Надежды. Но не говоря уж о переходе вдоль по всему Средиземному морю и о другом переходе вверх по Персидскому заливу и Красному морю, такая версия предполагает путешествие вокруг всей Африки. В течение трех дней, не говоря уж о плавании до Ниневии вверх по Тигру, слишком мелкому, чтобы по нему мог пройти кит, Кроме того, допускай, что и он еще в те давние времена обогнул, мы с доброй надежды, мы отнимем честь открыть этого знаменитого места у Бартоломео Диаса, его прославленного первооткрывателя, и тем самым объявим лживой всю новую историю. Ну, Но все эти глупые рассуждения старого Сек-Харбора Доказывали только глупую гордыню его ума, свойство тем более достойного порицания, что всей-то его учености было только то, чего он понабрался у солнца и море. Я повторяю, все это говорит лишь о его глупой безбожной гордыне и о его мерзком, вдохновленном дьяволом бунте против преподобных церковников, ибо... Как утверждает один португальский католический священник, сама эта идея путешествий Ионы в Ниневию вокруг мыса Доброй Надежды служит лишь возвеличению Божьего Чуда. И так оно и есть. Высокообразованные турки по сей день свято веруют в историческую истинность приключившегося с Ионой событий. Еще три столетия тому назад один английский путешественник описывал «Смотри, путешествие Гарриса, выстроенную в честь Йоны турецкую мечеть, внутри которой безо всякого масла горит денно и нощно чудесная лампа».